Раньше у Бога был только свой народ избранный. Тем временем Бог, как и сам народ, отправился на чужбину, пустился в странствие, нигде ему не сиделось. Пока он не прижился повсюду, великий космополит, пока на его стороне не оказалось большое число и пол земли. И все же Бог большого числа, этот демократ среди богов, не сделался гордым богом языков. Он, как был евреем, так ими остался, богом закоулков, богом темных углов, мрачных лачуг, богом всех нездоровых жилых помещений на целом свете. По-прежнему его мировой империи остается подземное царство, подполье, лазарет, гетто. А сам он, какой бледный, какой немощный, какой декаденский даже бескровные из бескровных силах завладеть им, господа метафизики, альбиносы миру понятий. Они плетут и плетут вокруг него свои сети, плетут до тех пор, пока зачарованный их движениями, он сам не превращается в паука, в метафизикуса. А тогда он начинает тянуть мир из себя. Философия Спинозы, преображаясь во все более тонкое и блеклое, делаясь идеалом, делаясь чистым духом абсолютом, вещью в себе, так деградирует Бог, становится вещью в себе. Примечание Ницше открыл для себя философию Спиноза в 1881 году. Он восхищался смелостью спинозовской критики религии, использовал аргументы Спинозы против свободы воли. Вместе с тем он порицал рационализм Спинозы, его интеллектуальную любовь к Богу, теории познания, Ницше противопоставлял рационалистическому учению об интеллектуальной интуиции свой перспективизм. Каждый познающий субъект есть конкретная, определяемая волевыми импульсами перспектива, точка зрения на мир, придающая ему организацию, приспособляющая его к своему стремлению. Есть бесконечное число воль, ведущих борьбу друг с другом, в том числе и посредством познания. Мир логичен в своем гераклитовском потоке становления, Поэтому нет интеллектуальной интуиции с точки зрения вечности, открывающей мир в его независимой от познающего истине. Нет истин в себе, истина определяется ницше как полезная ложь. Хаос событий организуется на свой манер каждой из перспектив. Познание тем истиннее нечего, но полезнее для роста воли к власти. Таким образом, в единой перспективе познающего субъекта ницше противопоставляет плюрализм воль, использующих познание в борьбе за власть. Познание не имеет автономного характера, истина, как таковая, не существует. Это не спиноза и других философов, рационалистов. Ницше видит наследие сократизма и христианства. Ренан Жозеф-Эрнест, 1823-1892 годы, французский историк, писатель «В трудах история происхождения христианства», История израильского народа, он критиковал Библию с позиции Тюбингенской школы. Известность Ренану принесла книга «Жизнь Иисуса» 1863 год, в которой на основе Евангелия и других источников Ренан изобразил Иисуса Христа не как Бога-человека, а как симпатичного галилейского проповедника. Все сверхъестественное было отвергнуто тем самым были отвергнуты и основные христианские догматы, и Иисус стал проповедником морали. Ницше во многих работах обрушивался на Ренана, видел в нем своего антипода. Ницше по ту сторону добра и зла, сумерки кумиров. Христианское понятие Бога —